Но когда колеблется и шатается всё, на мне лишь одном может непоколебимо утверждаться надежда. Так строительство духа зиждется на камне вечного основания жизни, ибо я есть Альфа и Омега. Испытаний и опыт даются да бы понять всю тщету и суетность дел человеческих. Был Вавилон и пал. Был Рим и пал были народы и царство великие и славные и исчезли с лица земли ибо время погружает в забвение всё что было всё что есть и всё что будет творимо на земле человеком потому не на делах человеческих но на мне следует утверждаться они думают что сильны что они соль земли ибо облачены властью земною Но так же точно думали и те, и имена которых безвозвратно забыты в веках. Они забыты, но ась есть. И со мною все, когда-либо пришедшие ко мне, и признавшие меня, и преданность своей не нарушившие. Потому ищите в сердце владыки. Я прохожу через жизнь, и к моим, к тем, кто предназначен мне в силу прошлых связей, зов свой обращаю.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 В обычных условиях они разбросаны вовне и протянуты к различным вещам и явлениям. Когда колеблется всё то, содрогаются и они, передавая колебание по нитям связи и делая дух неустойчивым и колеблюм тоже. Щупальца духа, от него вытянутые, надо убрать вовнутрь, как улитка залезает в раковину, и тогда панцирь духа становится непрободаемым. И непотрясаемым хаосом внешних энергий и явлений. Силы свои надо собрать в себе. никому и ничему их не отдавай. Можно помогать, но и своей цитадели духа, подобно тому, как льётся эта помощь из твердыни, оставляй её нерушимой и непоколебимой, несмотря на вихри низших слоёв. Спасение найдёте в твердыне духа. В духе ищите решение час текущ. Можно жить, можно соприкасаться с людьми, можно работать, но не расточая сил духа. Если из парового котла выпустить весь пар, машина не будет работать. Работать она может лишь при нагнетении, при наличии известного запаса пара. Известный запас сил духа надо в себе удерживать яро, иначе можно уподобиться выжатому лимону или пустому паровому котлу. Оберегите сокровище психической энергии от неразумной раздачи и сокровищницу от опустошений. Расхитители ценной энергии и яростные пожиратели её, как волки голодные рыщут вокруг. Оберегите огонь, с таким трудом и усилиями накопленный. Без огня становится человек шелухой пустой. Огонь охраняйте. уз духа ней духа крепко держите в руках трудные времена бодрствуйте духом в состоянии зоркой напряжённой собранности и будьте осторожны с людьми могут легко размагнитить и притом совершенно попусту и в этом тоже нужна своя измеримость как и во всём